Этот святой муж, втайне предназначенный царем, был никто иной, как его любимец Никон. Ему готовил царь неожиданное величие. Между тем Никон 3 июня прибыл в Соловки с грамоты от царя Алексея Михайловича к митрополиту Филипп. Живущий на земле царь обращался к небесному жителю, Христову подражателю, вышеестественному и бесплотному ангелу, п р и з я щ н о м у и премудрому духовному учителю, просил простить грех прадеда своего царя Ивана, чтобы, по выражению святого писания, не было оскомены детям за то, что отцы ели терпкое, и просил возвратиться с миром, восвоясь. Царь своей рукою приписал, «О священная глава! Святый владыка Филипп! Пастырь, молим тебя, не презри нашего грешного моления и приди к нам с миром. Царь Алексей, желаю видеть тебя и поклониться святым мощам твоим. Это послание было прочитано у гроба Филипп. Подняты были мощи страдальца. 9 я т июля привезены они были в Москву и торжественно положены в Успенском соборе. Блюстителем патриаршего престола до избрания нового патриарха был назначен ростовский митрополит в а р л а м По прибытии Никона созван был духовный собор. Все знали, что царь желал избрания Никона. Боярам очень не хотелось видеть его на патриаршем престоле. «Царь выдал нас митрополиту», — говорили они. «Никогда нам такого бесчестия не было». Для соблюдения буквы устава выбрали двух кандидатов, Никона и иеромонаха Антония, того самого, который некогда был учителем Никона в Макарьевском монастыре. Жеребий, как будто назло царю, пал на Антония. Последний, вероятно, в угоду царю отказался. Тогда стали просить Никона. Никон отрекался, пока, наконец, 22 июля, Царь Алексей Михайлович, окруженный боярами и бесчисленным народом, в Успенском соборе перед мощами святого Филиппа стал кланяться Никону в ноги и со слезами умолял принять патриарший сан. — Будут ли меня почитать как архипасторя и отца Верховнейшего? И дадут ли мне устроить церковь? — спросил Никон. — Царь! а за ним власти духовные и бояре поклялись в этом. 25 июля Никон сделался патриархом. Первым делом его было основать для себя монастырь и прославить его новую святыню. То было давним церковным обычаем. Иерархи всегда почти старались положить начало какому-нибудь монастырю и по возможности дать ему высокий почет. Никон выбрал для этого место близ Валдайского озера и назвал свой монастырь Иверским в честь Иверской иконы Богородицы, находящейся на Афоне. В то же время он отправил на Афон сделать список Иверской иконы, и когда каменная церковь была построена, поставил в ней эту икону, украсившую ее золотом и драгоценными каменьями. Царь в угоду своему любимцу приписал к Иверскому монастырю пригород-холм с крестьянами, деревнями и угодьями. Вместе с тем он перенес туда мощи Иакова Боровицкого. Таким образом, новооснованный монастырь сделался предметом двойного поклонения, пошли слухи о совершающихся в нем чудесах и исцелениях. Никон завел, или лучше сказать, перенес из Хутенского монастыря типографию, которая заведена им была еще во времена пребывания его в Новгороде, в свой любимый Иверский монастырь. В этой типографии напечатаны были учебный часослов, мысленный рай Стефана Светогорца, самого Никона сказания об Иверской иконе, а создании Онежского крестного монастыря, поучения к духовным и мирским, канон о соединении веры и прочее. Но гораздо важнейшее дело предпринял Никон в церковном строе богослужения. Давно уже, еще со времен Максима Грека, замечались разноречия в богослужебных книгах. Естественно, отсюда возникала мысль о вкравшихся в этих книгах искажениях, о необходимости найти и узаконить единообразный правильный текст. Эта потребность усиливалась ощутительнее со введением книгопечатания, так как к н и г о п е ч а т а н и е вообще, распространяя сочинения и расширяя круг читателей, давало последним побуждение доискиваться правильной передаче сочинений и возможность удобнее замечать и сравнивать разноречия. Печатное внушало к себе более доверие, чем писанное, так как предполагалось, что приступавшие к печатанию старались изыскивать средства, передавать издаваемое правильно. Введение книгопечатания сильно подвинуло и поставило на вид вопрос об исправлении богослужебных книг. При всяком печатании разноречие списков вызывало необходимость справщиков, которые должны были из многих различных списков выбирать то, что по их убеждениям надлежало признать правильным. Вопрос этот занимал умы возрастающим образом по мере умножения печатных книг церковного содержания. Уже при патриархе Филарете сильно сознавалась потребность правильности текстов и необходимость обличать и уничтожать ошибки и искажения. В 1610 году уставщик Логгин напечатал устав, который Филарет приказал сжечь, потому что там статьи были напечатаны не по апостольскому и отеческому преданию, а своим самовольством. По повелению Филарета был исправлен и напечатан несколько раз – потребник и служебник, и, кроме того, Минеи, ОКТОИХ, Шестоднев, в с а л т ы р ь Апостол, Часослов, Триоть цветная и постная, и Евангелие на престольное и учительное. В предисловии к Минеи выражено сознание, что хотя и з д а в н о богослужебные книги переведены были с греческого языка на славянский, но многие переводчики и переписчики иное выбросили, другое смешали. Филарет, как говорится в его требнике 1633 года, приказывал собирать по всем городам древние хоротейные списки разных переводов, по ним исправлять те погрешности, которые вошли туда по неисправности переписчиков и вследствие многолетних обычаев, дабы сочетать... воединогласия все потребы и чины церковного священноначалия. Сам Филарет приказывал приносить к себе эти списки и просматривал их. Хотя он был человек умный и любознательный, но не имел той ученой подготовки, которая необходима была для такого дела. Да и никто в то время не имел ее, потому что нужно было сличать переводы с греческими подлинниками и, следовательно, обладать основательными сведениями в греческом языке, литературе, церковной истории и древностях. Сознавая необходимость науки, Филарет основал при чудовом монастыре Еллинно-славянскую школу, вероятно, по образцу западно-русских, и поставил там учителем грека иеромонаха Арсения. Преемник Филарета, патриарх Иосиф, также занимался печатанием богослужебных книг и также приказывал собирать из городов пергаменные списки, сличать их и издавать по исправлению, но сам лично не занимался этим. До какой степени были подготовлены к своему делу тогдашние московские справщики, показывает суждение о них грека Арсения. Иные из этих справщиков едва азбуки умеют, а уж, наверное, не знают, что такое буквы согласные, двоегласные и гласные, а чтоб разуметь восемь частей речи и тому подобное, как-то род, число, времена, лица, наклонения и залоги, то этого им и на ум не приходило». Невежество тогдашних справщиков действительно отразилось в изданных ими книгах, куда вошли разные освященные временем нелепости, например, в молитвах на рождение младенца упоминается как достоверный факт басня о бабе Соломии, которая в качестве повивальной бабки принимала Иисуса Христа и свидетельствовала, не нарушено ли девство Богородице. а в отпусках говорится о праздниках как о лицах наравне со святыми, например, молитвами п р е ч и с т а е Твоей Матери, чеснага т Ея Благовещенья или чеснага т Успения и т.п. о м у о о о д б н е После него при патриархе Иосифе выбрана была, так сказать, особая комиссия справщиков. Это были протопопы. Москвичи Степан Ванифатьев, царский духовник, Иван Неронов, протопоп Казанского собора, Диакон Благовещенского собора Федор, Приглашенные из городов протопопы Аввакум, Из Юрьевца, Повольского, Логгин из Мурома, Лазарь из Романова, Никита Пустосвят из Суздаля И Даниил из Костромы. Они напечатали целый ряд богослужебных книг. Сам Иосиф, человек не ученый, вовсе не прикасался к этому делу и во всем положился на них. Увидя перед собою множество разнородных списков и не имея нужных сведений, чтобы сладить с ними, они руководствовались только наиболее распространенным обычаем. Полагаясь на свою начитанность... Они думали, что исполняют свое дело в совершенстве. Но вот в 1649 году приехал в Москву иерусалимский патриарх Паисий. Он обратил особое внимание на Никона, который в это время из новоспасских архимандритов был посвящен в новгородский митрополит. Паисий дал ему грамоту, в которой восхвалял его д о с т о и н с т в о и предоставил ему в знак отличия право носить мантию с красными источниками-пришивками. Он заметил, что в московской церкви есть разные нововведения, которых нет в греческой церкви, и особенно стал порицать двуперстное сложение при крестном знамении. Царь Алексей Михайлович очень встревожился этими замечаниями, и отправил троицкого к е л а р и Арсения Суханова на восток за сведениями. Но пока Арсений странствовал на востоке, Москву успели посетить другие греческие духовные особы и также делали замечания о несходстве русских церковных обрядов с греческими, а на Афоне монахи даже сожгли богослужебные книги московской печати как противные православному чину богослужения. Между прочими, константинопольский патриарх Афанасий, умерший на возвратном пути в Лубнах и чтимый в л у б и н с к о м Мгарском монастыре под именем Афанасия Сидящего. Патриарх Иосиф был сильно озабочен и даже боялся, чтобы его не лишили сана. Смерть избавила его от дальнейших тревог. Никон заступил его место, уже вполне задавшись мыслью о необходимости сделать такого рода исправления в богослужебных книгах и обрядах, которые бы привели русскую церковь к полному единству с греческой. Чрезмерно сильная воля и жажда деятельности этого человека требовала себе пищи. Никон был не из таких натур, которые удовольствуются старую к о л е ю Ему нужно было что-нибудь необычайное. Он хотел быть творцом, строителем, но воспитание, полученное Никоном, осудило его на слишком узкий кругозор. Любимица Алексея Михайловича не мог вполне сделаться московским Петром-могилою. Ему негде было приобрести и усвоить ясных и сильных убеждений о необходимости просвещения, о научном образовании. Он не учился за границу подобно м о г и л ь и в среде, в которой он жил, не было ничего, что бы могло возбуждать его к высокому призванию сделаться просветителем своего народа. Он получил воспитание у желтоводского монаха, ограничивался чтением кое-каких церковных книг в плохих переводах, часто непонятных. Пробывший десять лет приходским священником, Никон поневоле усвоил себе всю грубость, о к р у ж а в ш е й его среды, и перенес ее с собою даже на патриарший престол. В этом отношении он был вполне русский человек своего времени, и если был истинно благочестивым, то в старом русском смысле. Благочестие русского человека состояло в, возможно, точном исполнении внешних приемов, которым приписывалась символическая сила, дарующая Божью благодать. И у н и к а н а благочестие не шло далеко за пределы обрядности. Буква а б о г о с л у ж е н и я приводит к спасению. Следовательно, необходимо, чтобы эта буква была выражена как можно правильнее. Таков был идеал церкви по Никону. Буква обряда давно уже камнем лежала на русской духовной жизни. Эта буква подавляла богатую натуру Никона. Никон как человек с светлым природным умом начал говорить проповеди, которые с давних времен уже не говорились, но все-таки, подчиняясь духу своего времени и воспитания, он более или менее был буквалист. как называли его, противников в продолжении целых веков упорно стоявших и до сих пор стоящих за свою букву. Но горячо любя и уважая церковь, Никон заботился не только о приведении внешней ее стороны в надлежащее состояние, нужно было, чтобы и власть, которая наблюдала над церковью, была высоко поставлена. Задачей Никона было правильное однообразие церковной практики. Из этой задачи прямо истекала потребность в единой церковной власти. А эту власть находил он в себе, в своем патриаршем сане. И вот Никон, ревностно взявшись за дело достижения единообразия в церковной обрядности, логически должен был сделаться борцом за независимость и верховность своей патриаршей власти. Подготовленный замечаниями восточных духовных, по своем вступлении в санпатриарха, Никон начал рыться в рукписях патриаршего книгохранилища, и вот, как рассказывается в предисловии к изданному при Никоне служебнику, патриарх, рассматривая грамоту вселенских патриархов на учреждение патриаршества в Московском государстве, Обратил внимание на то, что в ней говорилось. Православная церковь приняла свое совершение не только по богоразумию и благочестию догматов, но и по священному уставу церковных вещей. Праведно есть нам истреблять всякую новизну ради церковных ограждений. ибо мы видим, что на вины всегда были виною смятений и разлучений в церкви. Надлежит последовать уставам святых отец и принимать то, чему мы от них научились, без всякого приложения или убавления. Все святые озарились от единого духа и уставили полезное. Что они анафеме п р и д а ю т то и мы проклинаем. Что они подвергли низложению, то и мы низлагаем. Что они отлучили, то и мы отлучаем. Пусть православная великая Россия во всем будет согласна со вселенскими патриархами. В то же время Никон обратил внимание на символ веры. в ы ш и т ы й на с а к о с е митрополита Фотия. Этот символ разнился с символом в том виде, в каком пели его во времена Никона. В старом символе не было прибавлений слова «истинного», о «святом духе». Против этого прибавления еще вооружался Дионисий. Равным образом в старом символе написано было «Его же царствию не будет конца». тогда как при Никоне произносили «Его же царствию несть конца». Пересматривая богослужебные книги, Никон убедился, что в них есть значительные отмены против греческого текста. В это время Никон находился под влиянием м Арсения Грека, который, по подозрению в латинстве, был сослан в Соловки при Патриархе Иосифе и возвращен Никоном. Не меньше влияния оказывал Епифаний Славенецкий, который с другими киевскими монахами был призван боярином Ртищевым в Москву. С востока воротился Арсений Суханов и 26 июля 1653 года подал царю и патриарху свой отчет о путешествии по греческим островам, о пребывании в Александрии и Иерусалиме и Грузии. Записки его носят название «Проскинитарий», поклонник. Арсений остался приверженцем русской старины и описал черными красками поведение восточных духовных недостаток благоговения при богослужении. Однако он не скрыл и того, что везде на Востоке употребляется т р о е п е р с т н о е крестное знамение. и соблюдаются те приемы, по поводу которых греческие духовные укоряли русскую церковь. По этим-то побуждениям Никон убедил царя созвать собор русских иерархов, архимандритов, игуменов и протопопов. Всех духовных было 34 человека. Царь со своими боярами присутствовал на этом соборе. Никон произнес на нем речь, и тогда же высказал в ней свой взгляд на равенство церковной власти со светскую. «Два великих дара даны человеком от Всевышнего по Божьему человеколюбию — священство и царство. Одно служит божественным делам, другое владеет человеческими делами и печется о них». Оба происходят от одного и того же начала и украшают человеческое житие. Ничто не делает столько успеха царству, как почтение к святителям, святительская честь. Все молитвы к Богу постоянно возносятся о той и другой власть. Если будет согласие между обоими властями, то настанет всякое добро человеческой жизни. Никон указал на слова грамоты вселенских патриархов, поразившие его, и сказал, «Надлежит нам исправить как можно лучше все нововведения в церковных чинах, расходящиеся с древними славянскими книгами. Я прошу решения, как поступать. Последовать ли новым московским печатным книгам?» в которых от неискусных переводчиков и переписчиков находятся разные несходства и несогласия с древними греческими и славянскими списками, а п р я м е е сказать ошибки, или же р у к о в о д с т в у ю т с я древним греческим и славянским текстом, так как они оба представляют один и тот же чин и устав. На этот вопрос собор дал в ответе такое же решение, какое высказываемо было не раз при прежних патриархах — достойно и праведно исправлять сообразно старым, х о р о т е й н о м и греческим спискам. Вслед за этим Никон отставил всех прежних справщиков и передал как типографию, так и дело исправления книг Епифанию Славенецкому. с его киевскую братьею и греку Арсению. Никон и царь дали приказание усиленно собирать по всем монастырям старые хоротейные списки и присылать в Москву. Никон снова отправил Арсения Суханова на Афон просить греческих книг. Между тем у Никона явились враги. То были отставленные справщики, которых самолюбие было сильно задет. Они кричали против Никона, что он поддается наущениям киевлян, зараженных латинскую ересью. Горячими его противниками сделались тогда протопоп Иван Неронов и друг Неронова, юрьевский протопоп Аввакум, живший в доме его во время своего пребывания в столице. Неронов пока оставлял в тени вопрос об исправлении и нападал на Никона за его жестокость. «Патриарх», — писал он к своим друзьям, — «мучитель, терзает свою братью членов церкви, творит над ними поругания, одних растригает, других проклинает. Беззаконное дело будет быть у него в послушании б е з п р е к о с л о в и я Он хочет, чтобы мы просили у него прощения. Пусть он у нас просит». Государь всю свою душу и всю Русь положил на патриархову душу. Нехорошо так мудрствовать государю. К ним присоединились епископ Коломенский Павел и несколько архимандритов и протопопов, присутствовавших на соборе и не подписавших его приговора. Чтобы придать более о с в е щ е н и е начатому делу, Никон отправил через одного грека по имени Мануила к константинопольскому патриарху Паисию 26 вопрошений, которые касались разных вопросов богослужения и в том числе спорных пунктов. Вместе с тем Никон жаловался на коломенского епископа Павла, на п р о т о и е р е я Неронова и на их сообщников. Московский патриарх спрашивал совета Константинопольского, как поступить с непослушными. Началась у московского государства война за Малороссию. Никон с особенным рвением благословлял царя на эту войну своим советом, вероятно, побуждаемый к тому же своими киевскими справщиками, хлопотавшими в Москве о помощи своему отечеству. Отправляясь в поход, царь доверил патриарху как своему ближайшему другу свою семью, свою столицу, и поручил ему наблюдение за правосудием и ходом дел в приказах. Все боялись Никона. Ничего важного не делалось без его совета и благословения. Он не только по примеру Филарета стал называть себя великим государем, Но во время отсутствия Алексея Михайловича, как верховный правитель государства, писал грамоты, например, о высылке подвод на службу под Смоленск, в которых выражался так, указал государь-царь, великий князь всея Руси, Алексей Михайлович и мы, великий государь.